Глава четырнадцатая. На райских пажитях Деверт и Пан Леон пребывали, исходя из земных представлений о времени, довольно долго — больше года. Правда, им там, высоко и далеко отсюда, показалось, что прошло совсем недолго. Но они вспомнили о своем бывшем квартирохозяине и выжелали его как-то отблагодарить, ибо жили с ним, его происхождение уже не раздражало, да и они сами, подымаясь в горние чертоги, много прежних и неправильных качеств — утратили. Поэтому две души бывших кавалеристов обратились к дежурному архангелу с просьбой сказать, как им пообщаться со святой Екатериной, ибо они хотят ее помощи для одного из оставленных на земле человеков, а не для себя и не для своего родственника. Они почему-то сочли это важным, и они ошиблись. Поскольку Екатерина была популярна, в отличие от Инны, Риммы и Пинны, потому очередь моления Иоганна и Леона, в раю их титулы уже значили немного, лишь только, чтобы не путать многих пребывающих там Иоганов и Леонов меж собой. До святой дошла не сразу, но когда Екатерина Александрийская брала из-за дела, то остановить ее был бессилен весь адский синклид. Святая определила, о ком идет речь, узнала, что он еще жив, но жить ему оставалось не так, чтобы и долго, потому что дело Михновского оказалось на выездной сессии военной коллегии Верховного суда, которая прибыла в область для вынесения приговоров. Ее тут заждались, и многие ждали ее по полгода после окончания следственных дел. Но проблема была в том, что военнослужащих должен был судить либо военный трибунал, либо военная коллегия, причем последняя именно тех из них, у кого была статья б Поэтому если кто-то из военных проходил по 58.1.Б, 7.8.11, то бишь измена родине со стороны военнослужащего, вредительство, террор, совершенные в группе, достаточно типовой букет частей для обвиненных в военно-троцкийском или право-троцкийском заговорах, то им занималась военная коллегия, если же 58-7, 11, то трибунал. И в этом была принципиальная разница. К примеру, в обоих случаях вынесен приговор «Смертная казнь». Лицо, осужденное за 1Б, не доживало до следующего утра Без 1Б подавало апелляцию. Возможно, наказание и оставалось все тем же, и не было смягчено, но приговоренный жил, пока бумаги ходили туда-сюда. Особенно интересно случилось в городе Полтаве. Некий капитан свиридов осужденный по частям 10 и 13 статьи, и чья апелляция была отвергнута, был расстрелян через несколько месяцев. Любопытно, что меж тем председатель военного трибунала корпуса, приговорившего его к расстрелу, сам был осужден как враг народа, но на месяц раньше, и умер в тот же день. Святая Екатерина явилась в сны председательствующего диф юриста Орлова и для верности еще его помощника-брик-военюриста Галенкова юриста первого ранга Климина второй день терзала бессонница, поэтому он уберегся от прихода немолодой дамы в его сон. Далее двум первым был показан мастер-класс по римскому праву, и она очередной раз посрамила риторов и философов в их лице, а потом предсказала им, что Орлов проживет еще 20 лет, а Галенков умрет в 90 если они не осудят юношу по имени Вениамин, на завтрашнем заседании. Если они не послушаются, то увидят не ее, а сначала Ульриха, а потом кого-то из комендантского управления НКВД, если у них на затылке вырастут глазам. О том, кто займется ими из адских сил, ей говорить не невместно. Орлов давно был в контрах с Ульрихом, заместителем которого он являлся, и по мере возможности гадил своему начальнику когда по-крупному, критикуя идею Ульриха создать вместо военной коллегии Верховного Суда отдельный военный суд, когда по мелочи, забывая присовокупить к лишению свободы поражения в правах, что безмерно раздражало его шефа. Поэтому он даже был не против, особенно в видах, сделать что-то назло ульрихум поскольку речь шла не о крупной фигуре из высшего командного и политического состава, то и вообще все не настолько ужасно если в деле нет ничего о попытке теракта по отношению к кому-то из первых лиц страны. Голенков отчего-то тоже не противился, наверное, потому что Вениамин родился в Одессе, как и он сам. Серьезной проблемой было то, как понять гостю из высших сфер. Орлов закончил гимназию и университет, но греческий язык не изучал, а латынь у святой Екатерины была весьма специфическая, отличающаяся от той, что ему преподавали. Товарищ Галенков закончил только приходскую школу и разные курсы, на которых иностранные языки не преподавались. Как житель Одессы, он был знаком со множеством причерноморских греков, а также с однозначно греческими греками, что приплывали в его родной город. Правда, их диалекты тоже были похожи на исходящие из уст Екатерины Александрийской очень отдалённым. Поэтому они оба поняли, что от них ждут милость к некоему молодому еврею невысокого звания, а вот как его зовут, гости не уточнила еще раз. Дамы вообще бывают забывчивыми, а дамы столь почтенного возраста еще более. Поскольку посещенные гостью о своей задаче, как уже говорилось, имели отдаленное представление, то работали как могли. «Лермонт». Марк Львович. Национальность — еврей. Родился в 1904 году. Место рождения — город Житомир. Арестован 23 февраля этого года. Обвиняется... Ну, обычный набор частей для права троцкистского заговором. Еврей? Да. 34 года? Можно счесть, что молодой. Звание лейтенант государственной безопасности. То есть одна шпала. а чего то кажется, что это не тот. Но чтобы не попасть в просак Дело отправить на доследование. Лазуренко Ананий Игнатьевич, 1897 года рождения. Национальность украинец. Арестован 22 февраля этого года. Старший лейтенант госбезопасности. Статья 58.1.b.8.11. В организацию вовлечен Назаровым в 1937 году. Виновным себя признал. И сейчас признает и просит в последнем слове его пощадить. Это явно не лицо и сна. Поэтому все трое членов суда подписывают приговор, а секретарь Кудрявцев оформляет. Суд выходит в зал заседаний и объявляет решение. Дальше коллегия сделала маленький перерыв и выпила по стакану чая. Кудрявцев раздобыл китайского «черного» откуда молчал. И напиток был более терпким, чем тот, что упаковывала московская чайоразвесочная фабрика имени Ленина. Но бодрил лучшим А стопка дел еще большая. Надо продолжать. Михновский, Вениамин Моисеевич, 1906 года рождения, уроженец города Одессы, сержант госбезопасности, оперуполномоченный городского отдела НКВД, обвиняется. 1Б811. Возможно, что это он. Так, восьмая часть не конкретная против кого-то, а как свойственная всем заговорщикам. Уже лучше. Арестован м -м, еще в прошлом году. И сначала была еще седьмая часть и шестая, но в обвинительное заключение они не вошли. И получается, что следствие дало промашку, и не одну. Кудрявцев спросил, есть ли у молодого человека отводы состава суда. Их нет. Разъяснены ли ему права и ознакомлен ли он с обвинительным заключением? «Да, разъяснены, да, ознакомлен» и отвечает с улыбкой. Улыбка у него какая-то кривоватая, но голос явно без сдерживаемого смеха, то есть ему не смешно, а, наверное, с лицом что-то не так. «Признает ли он себя виновным?» «Нет, не признаю. Ни в какой заговорщической организации я не состоял и не состою. Макарова я видел раз в год на совещаниях, и он меня ни в какую организацию не вербовал». И ни на кого не шпионил, и террором не занимался, террористов арестовывал, но сам террористом не был. Кудрявцев объявил, что суд удаляется на совещание. Товарищ Орлов еще на предварительном заседании видел, что последственный и в протоколах допросов все отрицал, и научные ставки, и под обвинительным заключением начертал, что не признает себя виновным. То есть признания его нет. Раз нет, то нужны три показания свидетелей, что он это делал, согласно все тому же римскому праву. Они есть. Макаров, Бергенсон и А. Вот. Лубанос. Лубанос — это кто? Старший лейтенант из дивизии, причем из полка, что стоит в областном центре. Ему об этом говорил какой-то другой заговорщик, что где в НКВД тоже есть свои люди, они в случае нужды спасут. Но лично Михновского он не видел, просто знает. Слабоватым. Макаров приговорен к расстрелу вчера, поэтому провести судебное следствие нельзя. Бергенсон давал показания о заговоре, и очная ставка с ним была в марте. Много времени прошло, много, вряд ли он жив. Но пусть Кудрявцев пока уточнит юрист первого ранга получил указание и пошел выяснять, что думают уважаемые члены суда, а что тут думать. Следствие проведено безобразно. За год пять протоколов допросов и две очные ставки. На всех он отрицает свою вину. Следователи явно мышей не ловят, и продлевать срок следствия дважды забывали, а только потом спохватывались. Про срок в два месяца я уже не говорю. Данных про конкретные вражеские действия, как у Лазуренко, Про необоснованные прекращения дел снова нет. Кое-кто даром ест паёк. Следователь свой, а Михновский — арестантский. Он, согласно прежним характеристикам, как раз дела доводил до нужного вида. Присоединяюсь к мнению о качестве следствия. По троцкизму нет ничего нового. Есть только старое, когда он раскаялся в уклоне и больше идеологически неправильных высказываний не допускал. Это вступил в обсуждение Климин. У него явно болела голова, и говорил он с видимым усилием. Значит, тоже считает, что дело негодное. Итак, товарищи, подождем вестей по этому вот Бергенсону. Кудрявцев пришел минут через пятнадцать и сообщил, что в апреле Бергенсон был на военной коллегии у Камерона. Часть 1 б 7, 8, 11. Продолжать было излишним. Тогда я, как председательствующий, присоединяюсь к мнению членов суда, что следствием не добыто данных о вражеской работе мехновского Дело оформлено безобразно, с многочисленными нарушениями. Товарищ Кудрявцев, опишите их. Провести же судебное следствие по объективным причинам затруднительно. Поэтому военная коллегия считает необходимым отправить дело на доследование, обратив внимание областного управления НКВД на качество работы следственного аппарата в этом деле. — Готово? Пойдемте оглашать. Услышав, что дело отправлено на доследование, Вениамин не выдержал и упал в обморок. Год от ситки не прибавил ему сил, да и он был готов сейчас услышать расстрельный приговор. Другого не ожидал. В областной тюрьме он просидел еще почти месяц, его два раза вызывал на допрос юный сержант госбезопасности, аккуратно записывавший свои вопросы и его ответы, что Вениамин отрицает свое участие в право заговоре. Ранее у него были неправильные толкования отдельных положений политики, но ему на них указали, притом сочли возможным оставить его в рядах партии, и он более таких ошибок не допускал. Старшего лейтенанта Лубаноса он не знает вообще, видел только его фамилию в обвинительном заключении. Бергенсона он встречал только на допросах и очной ставке, поэтому затрудняется сказать, почему незнакомый ему человек рассказывает, что приезжал к нему в Среднереченск и спрашивал про то, кого он, Михновский, завербовал в организацию, членом которой он не был и о существовании которой в области тоже не знает. Старший лейтенант госбезопасности Макаров ему известен, но только по службе. Даже лично они не разговаривали, и никуда Макаров его не вербовал. А очная ставка с ним вообще не проводилась, потому что перед ней Макарову стало плохо, и его даже из камеры в кабинет не привели, о чем он сделал запись внизу и подписал. Почему в деле есть протокол очной ставки с записью, что Макаров его видел, опознал и что-то сказал в этот день? Но это надо спрашивать Титова, который очную ставку проводил. И добавил, что лучше спросить, когда Титов без дубинки. На эту часть ответа в протокол не попало. Примечание. Выдержки из документов. Первое. Протокол допроса свидетеля бывшего оперуполномоченного ООО 25 СД СК Головка. 3 июля 1939 года. В процессе следствия я подписал протоколы не только об участии в военно-фашистском заговоре, но и в шпионаже. Подписать и писать их меня вынудили нечеловеческие избиения и экзекуции, применяемые ко мне следователем мироненко Спросив мою фамилию и в чем я обвиняюсь, я неожиданно получил от Мироненко сильный удар в спину в область почек. Неожиданность удара и его смех свалили меня и я упал. На другой день, вызвав меня, Мироненко предупредил, что вчерашний удар — это еще по-хорошему. Что еще для первого знакомства, что он как физкультурник обладает особым способом бить самых сильных людей, которые вскоре остаются без печенок и легких. А меня он может убить единым ударом. А убить арестованного — это ему ничего не составляет. Он имеет на это полномочия — так как по смерти составляется соответствующий акт и концы в воду как выражался мироненко поэтому он предложил давать показания о шпионской деятельности иначе живым ты от нас не уйдешь при этом мироненко меня предупредил что если я не буду это писать он приступит к экзекуции показав мне дубинки новые и побитые окровавленные стенки и прочее и что на мне он будет ломать крепкие дубинки и что моя кровь также будет на стенках. От слов Мироненко перешел к делу. Второе. Выступление Вихрова на партийном собрании облуправления НКВД в декабре 1938 года. Нам известен гнилой букет, который сейчас разоблачен, но он разоблачен не весь. Я стал седым из-за того, что сам шесть месяцев сидел в тюрьме и несколько дней в доме умалишенных, куда меня упрятали враги. «Несмотря на ухищрения врагов Мазо, Володарского, Советский суд меня оправдал. Вот сидит между нами Титов, организатор избиений, убийств в областной тюрьме». На что Титов возразил. «Факты, о которых говорит здесь Вихров, о том, что арестованные выбрасывались из окон или в тюрьме умирали, при мне не было. Я крепко боролся с врагами». Признаюсь, что я допускал искривления, избиение но я вскрывал врагов. Вот дело Саенко, Петлюровского комиссара, крупный шпион, по делу которого вскрыто человек 16 шпионов, арестовывались шпионы. Заявление Вихрова — это клевета. Есть люди, которые хотят свою бездеятельность представить как заслугу. Искривления были. Бить не били, но стоянки были. Мы работали с белогвардейцами, вскрыли настоящую организацию РОВС. Если кого и били, то не сильно. Были и ошибки. По показаниям кулака Бабошкина были арестованы бедняки, но после проверки они были освобождены. Был ошибочно арестован Орлов, но после выяснения был освобожден. Я считаю правильным написать хороший протокол соответствующей действительности». «Никому ничего из обвиняемых лишнего я не приписал. Все липогонство идет из четвертого отдела. Касались моей работы в Харькове. В Харькове я работал неплохо. Раскрыл дело Некрутенко воз ОСАВИАХИМИ. Вскрыл хищение полумиллиона патронов». Далее, где-то в кабинетах начальства, состоялся разговор между начальником управления и его замом. «Ну и что мы будем с этим делать?» Далее было выражение, обычно называемое непарламентским либо непечатным. «Может, отправим на ОСО?» «Благодарю покорно. Это эфемизм, сказанного начальником». «Мне уже в Москве говорили про то, что ОСО не должно заниматься работой вместо твоих следователей». «Сам Шапира сказал и предложил присылать ему не дела, а жен следователей. Может, им помощь нужна не только в кабинетах, но и в постелях. Он вообще готов на такой подвиг». Только пусть выстроится в очередь, чтоб не было давки и хая. И мерзко захихикал. Да и на осо увидят, что военная коллегия про нас написала. Точно завернут, наркому скажут, и тогда точно неполное служебное соответствие припаяют. Тогда будет так. В пятом отделе есть толковый зам, как его, Щербинин. Пусть он дело возьмет, подумает, и мы его прекратим. С областным прокурором я сам переговорю на завтрашней тройке. Но Щербинин должен так организовать, чтобы, когда все будет готово, этот Вениамин получил одновременно постановление о своем освобождении из-под стражи бумаги об увольнении по статье 38 пункт Б. Свои бебихи, и, если финчасть не протабанит, даже выходное пособие. Примечание. Из положения о прохождении службы начальствующим составом Главного управления государственной безопасности. 38 пункт. Кроме того, в отдельных случаях причинами увольнения могут быть В. Невозможность использования на работе в Главном управлении государственной безопасности. Пусть в один день его духу тут не будет. Так что это передай Беленецкому. Пусть все в кадрах оформит. А эти вот, тут было снова непарламентское выражение, Титов, Фишман и Устенко, от них избавляться надо, как от неспособных, особенно от двух последних. Так что, если будет отношение о переводе в другую область или республику, вот кандидаты номер один, два и три. Если перевод будет в Якутию, вообще замечательно. Слова насчет неспособных кандидатов как-то повлияли на небесную канцелярию, отчего Титов был арестован 15.10.1939. 15.02.1940 дела прекращено, освобожден. Повторно арестован 08.10.1940. Военным трибуналом войск НКВД Харьковского округа 06.04.1941 дело направлено на доследование. Военным трибуналом войск НКВД Киевского особого военного округа 14.05.1941 приговорен к шести годам лишения свободы. Фишман хотя и не попал в узелище, но до капитана дорос только в 1944 году. Устянка, как и сообщалось, отправили в Винницу, гони зайца дальше. В апреле 1944 года он пропал без вести на фронте, но уже в звании младшего лейтенанта, как-то и почему-то опустившись на два звания ниже, чем было во времена этого разговора. Насколько тут причастна Екатерина Александрийская, автор не знает, но при удобном случае поинтересуется. — Здравствуй, Ксения! Она повернулась на знакомый голос. Перед ней стоял тот самый, некогда пропавший Вениамин, и виновато улыбался. Только в глаза сразу же бросилось то, что улыбка у Вени была какая-то кривая, словно правая половина лица улыбалась, а левая тормозила и поздно включалась. Лицо бледное, цветом напоминало ранние ростки лука но и одет был не совсем по погоде и непривычным. Конец октября выдался холодным и ветреным. Хотя народ ожидал бабьего лета, но оно все не наступало, несмотря на предсказания народных же самодеятельных синоптиков. А Вениамин почему-то был одет в черную железнодорожную шинель, да и ту, видавшей виды и без головного убора от отчего поёживался, и вещей всего-навсего какой-то узелок в руке. «Здравствуй», — ответила Ксения, и ей самой не понравилось, как это прозвучало. «Казённо и обезличенно вот как, словно Вениамин для неё ничего не значил. А правда, что он сейчас значит для неё с учётом замужества и ожидаемого ребёнка?» И слова сразу не находятся, чтобы сказать, а чтобы понять, все еще сложнее. Давно не виделись. Чувствуешь, что слова тяжело ему даются. Он буквально по одному их подбирает. Да, Веня, давно. И ей слова тоже нелегко дались. Как у тебя, Веня, дела? Теперь почти что хорошо. Уже день на свободе. Из органов вытурили, но с выходным пособием. Жильем пока что непонятно. Надо идти и спрашивать насчет той комнаты и в партии попробовать установиться Так это ты в тюрьме сидел больше года? — Да, Ксения. — Когда? — Ну, в общем, я начал тебя разыскивать, но мне сказали, что ты село поехала насчет свадьбы договариваться, а потом куда-то пропала, вроде бы в больнице, но неведомо где, а потом меня бы никто не отпустил. — А за что тебя арестовали? — Ксения, я кучу бумаг подписал, где обязуюсь ничего лишнего не рассказывать. Могу только добавить, что оправдан полностью. Прости, что не смог тебя разыскать сразу же, хотя и пытался. Но, может быть, это и к лучшему. Для тебя. Ведь ты уже замужем, и ребенок у тебя будет, и не потребуется стоять с передачи на Пушкина и спрашивать, я еще тут или уже далеко. Еще раз простим Горло Ксении скрутил спазм, и она с трудом сумела спросить, хотя совершенно не то, что хотела. А чем ты сейчас будешь заниматься? Буду искать работу. Меня ведь учили на печатника, и работал я им. Еще я Бромверту помогал, а он краснодеревщик. Оттого, может, возьмут меня в мастерскую по ремонту мебели. Какая-то в конце улицы Челюскинцев вроде была. Или завербуюсь куда-то на строительство заводом Будь здорова, Ксения. Счастья тебе. Мужу и будущей дочке. — Почему ты думаешь, что дочка родится? — Одна колдунья сказала, что тебя знает. Но если она ошибется, и на радость твоему мужу родится сын, разве я против? — Надо. — Будь счастлив, Веня. — Попробуем. Вениамин виновато улыбнулся, повернулся и пошел через вокзальную площадь. Ксения сквозь слезы смотрела ему вслед, замечая, как он немного приволакивает левую ногу, как ежца от ветра с реки как перебрасывает свой узелок из руки в руку. Кто-то коснулся ее левого плеча. Это Таня Недомеркина, бывшая маховатая, вернулась из кассы, куда ходила за билетами, собираясь вечером с мужем отбыть в областной центр. Судя по довольному виду, билеты она купила. — Ксюша, а чего у тебя глаза на мокром месте? — Ты знаешь, встретила человека из той жизни, которая могла бы быть, но теперь не будет. — А ну-ка, ну-ка, поподробнее, чего это там с тобой не случилось, от отчего ты тут слезами заливаешься? Помнишь, когда мы к вам приехали семьи мирить, чтоб ты за Ефима вышла? Ну вот, перед этим встретил я одного парня. Они пошли в сторону дома Ксении, разговаривая на ходу. Так вот и закончилась история Вениамина и Ксении, и в этом романе все осталось не дальше за заглавиям. В них существовал еще один шанс встретиться и, возможно, продвинуться дальше и дальше, но шанс этот выпал в сентябре 43-го, когда дивизия, в которой служил Вениамин, освобождала Среднереченск. И у замкомбата капитана Михновского не было времени на то, чтобы заняться поиском Ксении в городе и окрестных селах и деревнях, и она не знала, что он где-то рядом. читал Евгений Лебедев.